Глава шестая. Огонь с небес. Ботаник подъем. Кто-то толкнул его в плечо. «Эй, Иуда, мать твою, а ну вставай!» Прозвище прилипло накрепко. Данилов с трудом разодрал склеившиеся веки. В воздухе было слишком много сажи. И во время сна слезные железы работали вовсю. Сажа была всюду. И тот, кто входил, не вытерев тщательно ноги, получал хороших люлей. «Что такое?» «Пора на пост!» Отрабатывать казенный харч. Забыл, что ли? Александр проморгался увидел над собой бритую голову Николаева. Пришлось подчиниться. Как бы не хотелось покимарить еще пару часов. Он поднялся. Здесь можно было помыться, но вот спать раздетым. И на простынях в этом краю все проникающие сажи было нереально. Напарники уже собрались. Илья и парень Сашиного возраста невысокий, кривоногий, кудрявый. Не дать не взять, херувимчик. Имени его Данилов не помнил, но знал, что раньше тот был сборщиком тележек. Он и сейчас занимал самое низкое положение в табели о рангах у оптимистов. Но это не мешало ему с удовольствием охаживать рабов обрезком шланга. «Как там погодка?» – спросил Александр. «Как на экваторе», – ответил Илья. «Марсианском, епты». Данилов закашлялся и почти минуту не мог остановиться. «Ботаник, ты че перхаешь? Ты че, блин?» Посыпались вопросы со всех сторон. Жизнь в тесном помещении и слабый от лучевой болезни иммунитет приучили их панически бояться инфекций. Да все нормально. Многие вчера сильно замерзли на раскопках. Сейчас только сожру леденцов от кашля. «Я тебе сейчас дам пиндецов от кашля!» — выкнул Николаев. Симулянт. «Ничего, посидишь на холодке, все микробы сдохнут!» Он думал, что Саша хочет отвертеться от караульной службы. «Значит так, орлы!» Пойдете на самый север. Там вчера крутились какие-то черти. Если оборзеют и полезут, пугните их, этого хватит. Они вышли из спящей жилой зоны и прошли по коридору до оружейной. Кто-то очень умный, мясник наверняка приказал, чтобы в помещении на руках ни у кого, кроме старших, не было даже пистолета. Вооружились. У тележника оказался позорный жак, А физрук мог похвастаться винтовкой незнакомой Саши модели, чему последний немного завидовал. Под такое дело Данилов опять попытался выпросить хоть полкоробки патронов, но получил от Николаева обычный ответ — перебьешься. «Вот на крайний случай», — протянул он Саше штуковину, похожую на большую новогоднюю петарду. «Сигнальная ракета. Направь от себя и дергай посильнее, если припрет. Только попросту не шмаляй, а то руки оторвет к еды и не маме. Взорвется?» «Нет. Главное, оторвет. Мало их, а штука нужная». С такими тупыми шутками время проходило быстрее. Снималось напряжение. «При случае можно и в морду запустить», подумал Данилов, пряча сигналку в карман. Физрук, назначенный старшим, получил тяжелый фонарь в металлическом корпусе, прямой луч которого ослеплял на пару минут. Такие использовались на раскопках. Саша получил ПНВ, с напоминанием «не доставать и не включать лишний раз». В тамбуре они оделись, И пройдя мимо сонного и злого часового, еще одного нововведения мясника, оказались перед обледенелой наружной дверью. В двухметровом снежной шубе, окружавшей здание, был расчищен проход. На срезе снег был похож на слоеный пирог. Черные и серые слои чередовались без всякого порядка. Дышать стало тяжело. Такого холода Данилов не помнил. Правильно он сделал, что не погнушался намазать лицо вонючей мазью. хотя по-любому скоро кожа начнет трескаться. Термобелье тоже оказалось не лишним. Ветра не было. Воздух из-за пепельной звеси казался мутной водой. Не видно было низги. Очертания Мерлина пропали. Стоило им отойти на 10 метров. Один из трех человек двигался в быстром темпе. Здесь уже не было ни мостков, ни веревки. И они шли след в как утята. В немногих обитаемых коттеджах. мимо которых они проходили, огни не горели. Все спят. Данила взглянул на подсвеченный циферблат часов. Три часа утра. Им предстояло нести вахту с северной стороны, на чердаке самого высокого из частных домов. «К чему такая спешка?» — спросил Александр, поравнявшись с физруком. «В такой-то дубак никто на улицу носа не высунет». «В том-то и дело, что дубак», — растолковал тот. «Вот они и полезут. Подумают». Не захотим жопу морозить. А что им тут надо? Копать, что ли, в руинах? Может и копать, пробормотал физрук, думая о чем-то своем. Подкараулить бы их, сок. послышался сзади голос телеги. А то моду взяли гулять, как по бульвару. Ты бы лучше герой помолчал, оборвал его Илья. А то утащат и останутся от козлика корошки до ножки. Данилов вспомнил про стаю голодных собак, от которых он прятался в поезде Новосибирского кузнецка. «Что, собаки тут есть?» – тронул он за плечо идущего впереди физрука. «Собаки?» – тот, похоже, удивился. «Но мне еще в первый день Николаев сказал, что того, кто раньше на моей койке спал, сожрали. Тут уже смеялись оба его спутника». «Э, Саня, это особенные собаки!» – наконец заговорил физрук. «Они на двух ногах ходят. Там, где живет много голодных людей, не может быть собак». Тут даже летучих мышей по чердакам переловили и съели. Тот мужик ночью один вышел, типа покурить. А может, за заначку достать. Ну, дали сзади по башке уволокли, срезали мякоть и нам подбросили огрызок, типа бойтесь. Данилов поморщился. Все-таки это был его дом. И слышать такое было вдвойне гадко. И все тут теперь такие? Нет, конечно, но если ты на других нарвешься, Тебе от этого легче не будет. Вскоре они дошли до места. На чердаке, который правильнее было бы назвать мансардой, стояла небольшая буржуйка, но тонкие стены не давали помещению прогреться как следует. Снаружи спирт по-любому замерзнет. Шесть часов? Да мы тут за два часа в ледовой скульптуры, блядь, превратимся, Занул телега. На этот раз никто не стал с ним спорить. Печка раскочегаривалась медленно. Решили дежурить по часу. По жребию Данилу выпало стоять первым. Фонарь, светодиодный автомобильный прожектор разместили на подставке у окошка. Раз несколько минут Саша ощупывал его лучом снежный целик, из которого тут и там торчали печные трубы. Больше ничего в поле зрения не было, и никакой прожектор не мог бы увидеть то, что находилось дальше ста метров. Там мир словно обрывался. При мысли, что они тут втроем, против черт знает скольких людоедов, Становилось муторно. Быстро же он успел отвыкнуть от ощущения постоянной опасности. Начал чувствовать себя частью клана, который хоть и спрашивал строго, но зато защищал. Его напарники выглядели спокойными. И Саша старался не высказывать сомнений. «Одна мысль из головы не идет», — сказал он физруку, когда отдежурил свое и пришел черед телеги следить за пыльным горизонтом. «Я про чекистов». «Откуда в нашем Мухосранске такая инзайц-команда, да еще со спецназовским оружием?» «Точно никто не скажет», – чуть подумав, ответил Илья. «Но я вот что думаю. Накануне «Звездеца» разработали секретную доктрину по обеспечению работы органов госвласти в критической ситуации. Война, эпидемия, падение метеорита, ну, ну ты понял. Все к тому шло». Доктрина предусматривала создание мобильных автономных групп в регионах, современным оружием, спецсредствами, ну, и был личный приказ президента. Это ведь не для спасателей, работы и даже не для армии. Тут хитрее надо было. По-любому ребятки должны были железной рукой наводить порядок. Расстреливать мародеров, паникеров, ловить диверсантов. Короче, как настоящие загранотряды НКВД. Еще у них на руках должен был быть список лиц, подлежавших ликвидации в час Че. Саша усмехнулся, подумав, что если такой список был, он, Данила, вполне мог в нем значиться, как потенциально опасный элемент. «Проскрипции — это раз», — продолжал Илья. «Два — перечень имущества, подлежавшего конфискации. Оружие и еда в первую очередь, транспорт и топливо во вторую. Все должно распределяться, как при военном коммунизме. Эти орлы должны были стать кем-то вроде комиссаров, а армия... Внутренние войска милиция, спасатели поступили бы в их распоряжение и подчинялись бы как миленькие. А с саботажем и неисполнением обязанностей можно было бороться с помощью децимаций. Тоже римское изобретение. Моральный дух повышает на 5 баллов. Еще бы. Только массовые расстрелы спасут эту страну. Ага. Вот что я тебе скажу. Конечно, такие идеи нарушают незыблемые права человека. Но это хороший план. Только реализация подкачала. Никто не подумал, что в обстановке всеобщего писца эти ребята с горячими сердцами, чистыми руками будут спасать себя, а не Россию. И это не только в их огород камень. Все мы такие. Они должны были вмешаться в первый день. Навести порядок в городе хоть даже гранатами сбов. но с нервно-пролетическим газом. Я попростил им. Как говорил Гудериан, на войне жесткость — это гуманизм. Надо было остановить тупое бегство. Распределение наладить. А они нарушили приказ. Оставили город подыхать. Затихарились. Заняли теплые местечки. Элеваторы. Потом оценили обстановку и перебрали сюда, где было еще лучше. Это они, бля, предатели Родины. А мы их справедливо покарали. Телега, похоже, задремал, И Данилов подошел к слуховому окну, затянутому чуть колыхавшейся пленкой. Вначале он подумал, что ему мерещится... Но потом понял, что через снежное поле на самом деле крадутся черные силуэты. Подскочивший физрук надел ПНВ и быстро осмотрелся. До цепи наступающих оставалось метров пятьдесят. Данилов хотел достать ракету, но Илья его остановил. Это чушканы, а не смирные. Телега, проснись и пой. Шевельни прожектор, а то они и думают, что мы дрыхнем. А лучше пальни своего пугача. Мурча что-то насчет боеприпасов, коротышка достал пистолет. Похоже на стартовый. Высунул руку в слуховое окно и выстрелил. Выстрел прозвучал хлопком. Сгорбленные фигуры замерли. Луч фонаря мазнул по толпе, как тепловой луч марсиан, выхватывая из темноты силуэты плохо одетых людей. Люди тут же бросились в стороны. Прочь от света. Исчезали в темном марьеве. «Медал? Бояться! хохотнул телега. «Хорошо им грой впустили тогда». «Ну, выйди к ним, посмотри, как они тебя испугаются. Сколько их тут вокруг живет?» Спросил Саша. Хуноус! Пожал плечами Илья. «И разве ж это жизнь?» «Одного не понимаю», задал Данилов, давно занимавшего вопрос. Когда пришельцы исчезли. «Как возле ямы уровень радиации может быть ниже, чем здесь? Там же эпицентр под носом, а тут целых 5-6 километров от него. Было два удара». Один по центру, аккурат по вашему тупику. Другой к северу от города, гораздо мощнее. Там раньше ракетные шахты были, 25 лет назад. В 90-е их демонтировали и порезали. Только бетонные площадки остались. Но за океаном решили подстраховаться. Я ведь не только физру, я еще и ОБЖ вел. А ты думал, наш город никому не нужен, да? Наконец Илья сменил телегу, а потом... Спустя показавшийся Данилову ничтожным промежуток времени сдал пост Саши. Время шло. Сидя в своем теплом анараке, как в коконе, Саша вглядывался в темноту. И в какой-то момент уснул. Но так, как спят настоящие часовые, сидя. Проснулся Александр от грома. В первый момент это его даже не удивило. Но гром и гром. Только когда затрясла земля... И по глазам резанул ярко вспышка, он понял, что это не гроза. А через минуту его окутало забытое ощущение рушащегося мира. Есть такое редкое блюдо, рецепт его раньше не найти было ни в кулинарных книгах, ни в сети. Котлеты по Прокопьевски. В советское время их поджаренные до хрустящей корочки подавали в единственном ресторане города. Ракета появилась с северо-запада, юркая, низко летящая. Она была надежно скрыта пологом пыли и сажи. Люди не слышали ее приближения. Она двигалась быстрее звука. Но потом акустический удар бил по барабанным перепонкам. А того, кто послабее, вовсе валил с ног. На секунду вспышка прорезала темноту. И место, где стоял кинотеатр «Орбита», стало видно издалека. Там распустились огненные цветы. Вихрь обломков поднялся над площадью на полсотни метров. Через две секунды, которые понадобились зажигательной смеси, чтобы распространиться, высокотемпературные искры от циркониевого кольца подожгли ее, и половина площади превратилась в море огня. Зацепило и Мерлин, и китайскую стену с Потемкиным. Не прошло и пяти минут с момента взрыва, как к месту падения ракеты начали стекаться люди. Их становилось все больше и больше. Во время своего путешествия Александр старался наблюдать такие своры с безопасного расстояния. Начиналось со словесной перепалки и демонстрации силы. Часто этим и заканчивалось. Но иногда война нервов перетекала в разборку стенка на стенку. Не обходилось без жертв. Когда две аравы понимали, что разделить несколько ящиков соевой тушенки по-братски не получится, это было страшно. Даже если имелось оружие, палили не сразу. Сначала в ход шли кулаки, потом кого-то, обыкновенно самого слабого, сбивали с ног и начинали пинать. Потом чья-нибудь рука тянулась к ножу и начиналась резня. Со стороны осатонелая толпа напоминала ощетинившегося черного зверя, голодного, лютого, бешеного. Когда победители и побежденные расходились, на сером снегу оставался десяток другой изувеченных трупов. Иногда на поле бойни можно было найти кое-что интересное. Потерянные в пылу драки консервы, зажатые, выкоченевшие руках или придавленные распростертыми, втоптанными в снег телами упаковки. Но Александра хватало ума не оказываться в гуще таких разборов. Здесь все было иначе. Резня началась сразу. И добыча была тут не главным. Физрук остался в развалинах коттеджах. Падущая стропильно пробила ему голову. Данилов жалел, что не успел подобрать его винтовку. Но остановиться означало умереть. Он мгновенно сообразил, что к чему. Даже удивился сам себе. Откуда вдруг? Разум был тут явно ни при чем. «Саня, помоги!» Услышал он крик за спиной. Сборщик тележек налетел в темноте на забор. Упал. И теперь барахтался в снегу, как жук. Данилов побежал быстрее изо всех сил. Недавние ночные гости, бедные и беззащитные копатели, теперь двигались быстро, очень быстро, и совсем не походили на тех, кто боится каждого шороха. Позади раздался дикий, захлебывающийся вопль. Данила бежал, не оглядываясь. Один из преследователей вырвался вперед и почти настиг его. Тогда Александр остановился, присел на одно колено, прицелился по силуэту и выстрелил. Мимо. Вытащил осу. и с расстояния пяти метров садил обе пули в бегущего к нему человека с монтировкой. Тот перекувыркнулся, как каскадер, и упал на спину. Скорее оглушенный резиновыми пульмами, чем мертвый. Со стороны Мерлина, крыши которого горела, как новогодняя елка, послышались выстрелы. Данилов кинулся было туда, помня о своих вещах в подвале. Но не успев добежать до двери, понял, что уже поздно. Враги были повсюду. Когда он видел Николаева... У того уже выбили оружие. Трое чужаков повоили его и били методично, в страшном ритме молотобойца. Потом один из них в упор выпустил в неподвижное тело три или четыре пули из собственного пистолета Николаева. Данилов к этому моменту уже бежал в сторону фонтана. Где-то там, в подвале, наверняка остались живые. Но Саша ничем не мог им помочь. Да и не хотел. Его ничего не связывало с оптимистами. Так что его поступок даже нельзя было назвать предательством. Из темноты выплыл высоченный силуэт. Данилов по инерции чуть не налетел на него. Человек мигом сгреб его в охапку. Саша уже попрощался с жизнью, когда знакомый голос произнес. «Живой? Дальше хочешь? Пошли, блядь! Делай, как я говорю!» Это был мясник. У его ног лежал труп чужака сашного роста и в похожей куртке. Разве что засаленный сильнее. Мясник сдернул с мертвеца приметную лохматую шапку, асклиску от крови и мозгов, и протянул Данилову. «А ну, надень нах!» С разных сторон к ним приближались тень. Мищенко присел, укрылся за сугробом, который когда-то был автомобилем. Развалины небольшой гостиницы у фонтана не заслоняли их от ярких, отсветов пожара. «Серега, че стоишь? Чё там такое?» Данилов боялся узнать кого-нибудь. «Простите, земляки». Не успели глаза человека, увидевшего под Серегиной шапкой незнакомое лицо, расшириться от удивления, как сзади ему на голову опустилась саперная лопатка. Хлюпающий звук, сдавленный крик. Нападающие с запозданием схватились за оружие. Мясник резал их, как забравшийся в овчарню волк. Кто-то вымытрился, но сочное ругательство оборвалось хриплым скриком. Кромка лопатки была заточена очень остро. Мясник имел привычку часами править на бруске, все, вплоть до столовых ножей. Дважды отрывисто рявкнул Макаров. Мимо. Когда все закончилось, обойня продолжалась едва ли не больше пяти секунд. Мясник стоял, как ни в чем не бывало. А Вокруг валились три трупа с раскроенными черепами. вернее, четыре. Маленький отряд продвигался навстречу спасению. Теперь, сравнивая свои ощущения, Данилов пришел к выводу, что в драке один на один страшнее, чем в бою, когда вокруг тебя убивают друг друга, несколько десятков или даже сотен человек. Это воспринимается как безумный спектакль, в котором твоя роль третьего плана. Сражения в темноте обходились безрукопашной. Обычная перестрелка была только завязкой. На практике он понял, что нож не самое лучшее оружие, как и топор. С первым надо уметь обращаться. Иначе не поразишь нужное место, ведь враг не стоит столбом. Он сопротивляется. И даже нанеся смертельную рану, можешь сам погибнуть. На живом бою читал Данилов, и в армии не учат. Разве что в спецвойсках. А у топора большая инерция. С безымянным мародером и Кости ему просто повезло. Гораздо лучше делать лоботомии в полевых условиях, как раз чем-то вроде саперной лопатки. что на его глазах мясник и демонстрировал. Мясная неделя продолжалась. Преследователи вошли в раж, сводя давние счеты с теми, кто приватизировал все пропитание в городе. Они шли плотной цепью, не упуская никого. У них было столько фонарей, что если бы не пепел, беглецы были бы как на ладони. Достаточно света давал и догорающий костер кинотеатра. — Что же это было, мать его? — думал Данилов на бегу. Похоже на палм. ведь не могли же горожане. Нет, тут что-то другое. Казалось, поднялся весь город с окрестностями. Возможно, подумал парень, это просто совпадение. Горожане и так готовили новую атаку, а тут внезапно получили такую фору в виде взрыва на площади. Только кто его устроил? Больше у него не было времени размышлять. Возле альбатроса к ним присоединилось еще с десяток уцелевших. большей частью безоружных и кое-как одетых. Многие были обожжены до мяса. Мясник повел их туда, где врагов, казалось, было меньше всего. Но совсем избежать встреч с противником не удалось, и скоро их осталось шестеро. Спасало только то, что преследователи жаждали принять участие в дележе добычи. Один за другим они прекращали погоню, возвращались к руинам, закидывать снегом горящие обломки и выуживать раскаленные банки, которые через проломы в стенах Вышвырнуло из полыхавшего в здании костра. «Разбегаемся», — скомандовал мясник, когда беглецы спрятались за углом главного корпуса Кузбасского Куз-ГТУ. «Валите из города, нах! Как только станет светлее, начнут травить, как собак. Валите, а я буду хвост рубить по кускам». Данилов не поверил своим ушам. «Хочет остаться и задержать?» Вот уж не ожидал. «Да валите вы, валите!» Повторил главарь. «А я голым не хочу уходить!» Александр не заставил себя уговаривать и через минуту был уже возле здания налоговой. Куда побежали остальные, его не интересовало. Знакомая траншея встретила его изъяющей тьмой. Там Саша спрятался. Не привыкать. Он напряженно вслушался и, наконец, тишину разорвал винтовочный выстрел. Потом два пистолетных. из ПМ. Он научился различать. Затем еще три выстрела плетки. Ни одного крика. Потом все стихло. Был краповый берет. И кончился. Или все-таки ушел, завалив еще нескольких. Леший его разберет. Надо подумать о себе. Сам-то Данилов точно остался голым и босым. Нож в чехле, ружье с пятью патронами, оса без патронов, фляга со спиртом. Больше ничего у него не было. Рюкзак с кучей полезных мелочей, запасным бельем и всеми продуктами, Или сгорел. Или достался местным. И если без вилки, ложки и открывалки еще можно обойтись, то без банок, которые ею открывают, никак. «Вначале был пиндец», — вспомнил Саша. «Да даже не пиндец. Да нет же. Пиндец пришел теперь. И вот опять он бежит. Зря зарекался. Бежит из города во второй раз. И как ему казалось, навсегда». Через бурелом бывших лесопосадок трудно было пробираться на снегоступах. Зато поваленные деревья и пни давали какую-никакую маскировку, если пригнуться. Данилов не позволял себе передохнуть, пока не вернулся к своему лежбищу в поликлинике. Ни души. И судя по нетронутой метке на подвальной двери, никто там не появлялся. Стрельба в районе Оптимума продолжалась еще полчаса. Потом все стихло. В следующие сутки он не покидал укрытия. День деньской просидел, не выпуская из рук ружья. Прежде чем уснуть, Данилов установил на дверь ловушку типа самострел. Веревка привязана к спуску и к дверной ручке. А ружье тщательно нацелено на проем. Схему он нашел в какой-то книжке про тактику партизанской борьбы. Так, по крайней мере, он не проспит собственную смерть. Наружную дверь Александр запер, сунув в скобу кусок трубы в качестве засова. Но никто не заявился к нему, ни своих, ни за однозначно чужих. Еще день он отлеживался, а на третий отправился в путь. Место, которое когда-то было городом детства, а теперь стало финалом преисподней, он оставил позади без сожалений. Чума на все ваши дома. Данилов вспомнил свое путешествие с самого начала. Получалось, что словно парфюмер Гренуй, он нес смерть всем, кому не повезло оказаться рядом. Александр чувствовал, что и старик, ожидавший и дождавшийся конца света, не стал исключением. Поэтому, если он и собирается вернуться к провалу, то только для того, чтобы обыскать пустой домик и яму под ним. Наверное, дед не был бы против. Но прежде чем покинуть Тарган, Данилов рискнул еще раз и, дождавшись ночи, навестил пару мест. В Эвридике ничего не изменилось – Он спокойно забрал из тайника в электрощити еду и царские золотые червонцы. Зато бетонный колодец запасного выхода из кафе «Кильватер» был открыт, а нагроможденные им кирпичики и куски бетона расшвырены. В самой подземной забегаловке он не нашел ни тел, кроме лежавших там с первого дня, ни крошки еды. Даже страшный запах давно выветрился. Спасли замурованных их товарищей или подмога подоспела, когда те уже задохнулись либо замерзли. Его это не волновало. Александр больше думал о том, что теперь у него нет даже иллюзорной цели. Он был свободен, как атом.